Надежда прикоснулась пальцами к виску, где неприятно забилась тупая боль. «Простите, что вы сказали? У вас были раньше такие интересные занятия? Такой человек их проводил, необычный». Надежда мучительно пыталась вспомнить, какой человек ее настолько заинтересовал, что она даже приехала специально в такую даль, но ей мешал странный терпкий запах. «Может быть, так сильно пахли расставленные в холе тропические растения?» «Занятия?» — терпеливо напомнила девушка. «Вы хотели узнать о каких-то занятиях?» «Да, кажется...» Надежда растерянно огляделась по сторонам, думая найти подсказку. «Зачем она приехала сюда, в этот центр? Что ей тут нужно?» «Боже мой, неужели это первое проявление склероза?» «Вы хотели записаться на какие-нибудь курсы?» Может быть, в группу быстрого чтения и укрепления памяти?» В голосе девушки Надежде послышались ехидные нотки, и от злости в голове у нее немного прояснилось. «Да нет, спасибо», холодно», — холодно ответила она. «До сегодняшнего дня я на память не жаловалась. А вообще, расскажите мне, какие у вас есть группы?» Она подумала, что перечисление групп натолкнет ее на мысль, зачем же она приехала сюда, в центр. «Пожалуйста». — любезно улыбнулась девушка. — О быстром чтении я вам уже говорила. Далее кружок аквариумистов. — Да нет-нет, об этом не может быть и речи. У меня кот. Надежда представила радость Бейсика при виде аквариума. И как он будет запускать туда лапу, а потом оставлять на паркете мокрые следы. — Кот, — девушка неподдельно обрадовалась. — Тогда вас может заинтересовать клуб Котофей. Они собираются раз в неделю, приглашают специалистов, а также устраивают выставки. Спасибо, конечно, но кот у меня не очень породистый. Я уж как-нибудь сама его воспитаю. Ну что ж, есть кружки макраме, фриволите. Надежда в целом представляла себе смысл этих иностранных слов, но чтобы заняться таким делом на практике... Да нет, на такое у нее, конечно, нет времени. А кроме того... В слове «фриволите» ей слышалось что-то порочное. «Есть еще несколько языковых групп. Есть, конечно, английский, немецкий, французский, финский. Есть даже язык нганасанов и суахили. Можете себе представить? Ходят». «Суахили?» — с интересом повторила Надежда. «В этом, несомненно, что-то есть, но вряд ли у меня найдется время для занятий суахили». Про себя она при этом подумала, что ни за какие деньги не потащилась бы в такую даль, чтобы записаться на курсы Суахили. Ну, еще у нас есть кружок кактусоводов. Девушка явно поднимала в бой все свои последние резервы. И группа любителей городской спелеологии. Городской спелеологии, удивилась Надежда, это еще что такое? Да, есть такой кружок. Они изучают подвалы и подземелья города. Говорят, это очень интересно. Ну, конечно, это не для вас. Девушка вежливо и выразительно потупила глазки. Странная посетительница начала ее утомлять, и она позволила себе подпустить шпильку. Ну да, действительно, не для меня растерянно протянула надежда, поблагодарила девушку и пошла к выходу, недоумевая на ходу. Для чего же она все-таки приезжала в этот центр культуры и отдыха? На улице похолодало, Надежда плотнее запахнула пальто и сунула руку в карман за перчатками. В руке у нее оказался плотный листок бумаги. Надежда развернула буклет и прочла. «Ваша жизнь дала трещину? Вы устали от одиночества? Проблемы обступили вас со всех сторон?»